Глава третья. Поступью ящера. Каменный кокон катился по дороге на юг, изрядно потяжелев от золота и драгоценных камней. Столько богатства даже рождённый в высокородной семье я с Рамильон не видел никогда. Маг буквально лежал на золоте, а драгоценные камни вплелись в магическую конструкцию и месили грязь дорог наравне с булыжниками. Эти камни были у магов в части, И не зря назывались драгоценными. Они могли накапливать в себе ци, которая потом хоть и не без труда, можно было из них извлекать. Заряженные камни служили амулетами и талисманами, которые пользовались большой популярностью в знатных домах, а маг, умевший творить такое волшебство, никогда не был голоден. Ящиро относился к тем, кто умел. Золотая корона Джастира послужила хорошим материалом. К тому же, как оказалось, она была ещё и артефактом. Магия сплеталась с законами сфер, и спустя некоторое время корона обратилась в страшного монстра, который не просто жил внутри своего мерка, но и затягивал туда любого, кто заберёт хоть серебряный джастир, хоть понравившийся меч. Известная среди высших магов как ловушка на мародёра, заклинание убивало любого: птицу, клюнувшую труп, трупную личинку, отложенную мухой. пожелавшие отведать гнили шакала жаждущего падали, но главным было то, что поле битвы становилось засадой для войск других королевств, а в том, что они здесь рано или поздно появятся, я не сомневался. При большом везении в сферу к зелёному великану могли угодить даже паладины, ищущие короля Джастира или его самого, пропавшего надзирателя за перекатом. На драгоценные камни ящера имел множество планов. от создания непобедимых големов до простого превращения в ядро, окутанное плазмой словно огни шары. Однако одно не давало покоя язу от самого Лазенгара. Несмотря на всю свою мощь, он, маг стальной лиги, ничего не смог противопоставить некроманту из серебряной. Горечь поражения, которую Геомаг почувствовал в древнем городе, вместе с ущемлённым самолюбием дала странное понимание, что именно некроманте И ничто иное, настоящая сила против смертных, а игрушки с камушками лишь баловство. Столичные ворота были закрыты, а подвесной мост на дёрном поднят. Минаген всегда славился своей неприступностью, особенно когда ждал врага. Я представлял себе, какие указания получили гарнизоны, и ускорил шаг, разогнав его до скорости бегущей лошади. Пушки не выстрелили. Слишком невероятным было то, что он намеревался сделать. Кокон словно не заметил наполненного водой рва и на всём ходу пронёсся по воздуху, влетел в поднятый подвесной мост, за которым скрывались крепостные ворота. Драгоценные камни опоясались ручейками голубых молний, окутав шар подобием защитного поля и ускоряя без того быстрое транспортное заклинание. На обешанной скорости сфера пробила дыру в мосту и в воротах. Отпрутьев на опускавшейся решётке, с помощью которой стражники надеялись остановить кокон, остались лишь торчащие вверху небольшие куски, выгнутые внутрь крепости. Ящер вынул изо рта мягкую древесную ветвь, которую сжимал во время таранов. Снаружи послышались крики, что-то про разворот башенных орудий и чёрное колдовство. Но важным для Яза было совсем другое. Сохранились ли в его башне артефакты или паладины светлого мира уже добрались до них первыми? Сфера уже катила по улицам столицы, пугая запряжённых в кареты лошадей и прохожих и переворачивая экипажи под крики и охи. Внешняя сторона города, впустившая Яза в так называемый «грязный круг», куда допускались приезжие и селяне для торговли и увеселения на ярмарках и в Питейных, осталась позади. Далее следовал серый круг, городской район, куда мог пройти только гражданин Переката и только житель столицы. Его ворота были также закрыты. Я счел не составляло труда сделать с ними то же самое, что и с внешними воротами, но, к сожалению, Ци не был безграничным, а его, скорее всего, уже искали. Из трёх орудий, установленных на боковых башнях и на возвышающейся над воротами сторожке, разом громыхнул залп. Ядра ударили в брусчатку, не попав по стремительно едущей сфере. Можно было бы поднять её в воздух, но пушкари второй раз не промажут по медленно левитирующему шару. И Мак резко свернул у самого рвана влево, тем самым удаляясь от ворот серого круга. Прозвучал ещё один залп. Одно из ядер врезалось в сферу сзади. Я ещё ощутил толчок, но лишь подтолкнуло её своей энергией. Сам Кока настал со цел и отъехав на приличное расстояние от главных ворот, медленно и неспешно взлетел. Расчёт мага был прост. Стража в сером круге уже знала, что он протаранит ворота и скорее всего собрала за ним готовый к бою гарнизон. А если он уже есть, значит где-то его точно нет, потому что невозможно защищать вообще всё. Сфера поравнялась с зубцами стены, не спеша перелетела её под крики часовых. которых слышалось ни то изумления, ни то страх, и оказавшись внутри, продолжила свой путь. Здесь, в сером круге, улочки были значительно уже, но это не мешало кокону ехать на прямик, давя тех, кто не успел убраться с дороги. Белый круг, он же чистый город, древняя крепость, переходящая по наследству владыком Переката, был совсем близко, и Мак уже представлял себе свою лабораторию со складами и артефактами, расположенную за этими стенами. Ворота в Белый круг были открыты, однако возле них стояли часовые. Сюда можно было пройти лишь людям знатного происхождения или тем, кто имел откупной билет, стоящий немало золотых, но позволяющий крупному торговцу или купцу ходить по древней крепости под презрительными взглядами молодёжи, не понимающей, что такие купцы чаще всего и меняют королевские династии, приводя на трон своих марионеток. В ворота яс въехал беспрепятственно. Шар брякнул оскрещённые алебарды успевших отпрянуть стражников и лишь вырвав оружие из рук, покатил дальше. Башня быстро приближалась. Маго уже не терпелось забрать принадлежащие ему по праву артефакты, которые были собраны с таким трудом не только со всего переката, но и с тёмного материка. Пусть и не совсем лично, а благодаря партнёе, но всё же Из камней над правым плечом ящера молча торчала ветка, заколдованная колокольчиком, магическим аналогом гонга. Магия не могла ошибиться. Поблизости не было культиваторов. Куда все делись? Не доумевал маг. Ушли с джастира, сбежали по чутьё, в чём пахнет. Яс не помнил, скольких он убил в последнем сражении, но как сейчас видел, с чего всё началось. Солдаты Джастира с плошкультиваторы напали первыми и имели на это полное право, так как ящер был под бесконечной судной неделей. Однако этим самым они развязали ему руки. И теперь в столице оставались лишь обычные люди без таланта к культивации. Мне же лучше, ответил сам себе Мак. Заберу своё и отправлюсь на север к некросфере бронзовой лиги. Посмотрим, достоин ли я быть дуальным магом. Занятый мысленной беседой с самим собой, которую он вёл уже давно, я ещё не заметил, как прибыл к своей резиденции. Длинная чернокаменная башня без стен и углов, как и полагалось магу-надзирателю за страной. Вокруг творилось что-то странное. Бегали какие-то люди, иногда каменный купол звякала копьё или стрела, иногда под сферическим заклинанием что-то хрустело. Каменный кокон наматывался вокруг башни уже не один круг. Давя всех неосторожных, которые попадались ему на пути, но всё это не имело для Яза никакого значения. Главным оставалась лишь сама башня, доверху забитая артефактами. Вдруг раздался свист. Язу показалось, что это про свистел арбалетный болт, однако в следующее же мгновение его покинула сила, а кокон осел, давя мага всем своим весом. Подвешенное на мгновенное использование заклинания не слушались а тело застряло в груди навалившихся сверху бесполезных камней, в которую превратился кокон. Из последних сил маг толкнул ладонью куда-то в сторону и, наконец, увидел белый дневной свет, чья магическая структура была накрыта хитросплетённой сетью золотистого цвета. «Антимагия!» — мелькнула в голове мага. Ему было очень больно и душно. В отверстии, проделанном его рукой, показалась смутная человеческая фигура. Я, Срамильян по кличке Ящер, вы арестован по обвинению в растрате артефактов, злоупотреблении служебным положением и халатности в пунктах распространённой культивации, в том числе искусства некромантии, произнёс уже знакомый язу коллос. Расплывчатая яркая фигура наклонилась ближе к магу, загораживая свет. В воздухе не стало вообще а до обоняния донёсся исходивший от говорящего аромат клубничных духов. «Я могу предъявлять вам обвинение до следующего утра, но в этом случае вы сдохнете в вами же созданной могиле из булыжников и золота, поэтому я припровожу вас в камеру, где вы будете оставаться до тех пор, пока суд не решит, когда и как вас казнить». «Эй!» — обернулся он к кому-то невидимому. «Откопать и заковать арестованного». Всё золото и драгоценности подопись. Взгляд я за поплыл и медленно ушёл в темноту. Он очнулся прикованным по рукам и ногам руническими кандалами. Их нельзя было открыть обычным ключом и даже разрушить магией, поскольку они пожирали её, будто являлись её противоположностью. Утешало лишь одно: в таких кандалах его не найдут оба легендарных зверя сферы, которые уже наверняка отправились за ним. Мак взглянул внутрь себя на тень, проверяя, все ли его артефакты на месте, и облегчённо выдохнул. Бронзовый зуб змии, полученный ещё в те времена, когда он пел в хоре Триединого, по-прежнему висел на правом бедре, будто держась на поясе, хотя яз был полностью обнажён. Серебряное кольцо с символом глаза ящерицы сияло на указательном пальце правой руки. Золотая серьга оттягивала левое ухо. Остальной обруч всё ещё давил на лоб. Всё было при нём, но ничего не работало. Дни шли медленно, а ночи ещё медленнее. Он всё висел и висел. Чтобы ощущать конечности, я шевелил пальцами рук и ног. Пять раз в день к нему приходили надсмотрщики и поили отваром из каких-то трав. Мак понимал, что его готовят к изъятию артефактов и не дают умереть. Дожидаясь того, кто сможет извлечь стальной обруч или золотую серьгу. А таких на памяти ящера было немного. Я свисел на цепях почти горизонтально, прямо над своими же экскрементами, которые никто не убирал. Он много раз просил вывести его в туалет или хотя бы ослабить цепи и дать ночной горшок, но охранники лишь молча улыбались в ответ. Боль порождает безумие, а безумие сильнее любой обречённости. Безумные люди могут находить себе невидимых друзей и коротать время в бессвязных беседах с ними. Чтобы не сойти с ума, я разговаривал с крысами, то и дело шныряющими в его каменном мешке. Он по-прежнему не мог узнать, где его держат, как и то, какое сейчас время суток. Однако загадка, почему у него не отмерли руки и ноги, разрешилась неожиданно просто. Ящер находился прямо под бронзовой сферой, расположенной примерно пятью этажами выше. Это ощущалось по всем признакам. Как-то по-особенному блестели глазки у пробегающих мимо него крыс, а шум шагов за стеной звучал особым образом. Такое мог услышать или заметить только культиватор. Но уйти от пыток в эту сферу ящер не смог бы всё равно. В один из дней к нему ввалился пьяный стражник, Но не для того, чтобы в очередной раз принести отвар, а просто поболтать. Крепкий и коренастый мужчина с поистине конским животом и пышными закрученными по краям рыжими усами был одет в кожаную одежду, какую носят палачи, однако без капюшона. В крепкой натруженной правой руке верзило сжимал кружку, от которой тянуло ароматом свежего пива. "Ну вот и всё, ящерка", с порога объявил стражник. «Скоро по твою душу придет сама госпожа Виола Раске из Спас Лейна, и ты не будешь больше ходить под себя». Услышав знакомое имя, я схмыкнул. Это была достаточно посредственная волшебница стихии воздуха. Хоть и находящаяся так же, как он, в Стальной Лиге, она не отличалась цепкостью ума и еще с Академией пользовалась зубрежкой и не отходила от строгих формул, которых в магии было видимо-невидимо. Магия — ещё одно искусство, привлекающее к себе зануд, которое так и норовят всё записать и сделать простые вещи сложными, а просто сложные — ещё более сложными. Ящер же всегда считал, что если не умеешь колдовать, назови себя учёным магом-теоретиком и вечно будешь изучать потоки и противотоки сил на примере необычайных подъёмных способностей надкрылка бронзового жука. «Значит, и правда мне конец». — выдохнул Яс, приподняв голову. «Но зато я пожил. Спорю на что угодно, вы до сих пор не смогли подсчитать то золото, которое я привёз к башне». «Чего там? Твоё золото и камни эти напомаженные рыцари сразу же утащили в свои хоромы!» — с сожалением выдохнул тюремщик, отпив из кружки. «И ты даже ничего себе не взял?» — натянул на лицо гримасу презрения Яс. «Да кого там возьмёшь с ними?» Страж отхлебнул снова. Не взял, значит, ухмыльнулся маг. Я-то пожил уже, а ты так и будешь нищенствовать. Ну не всем же магами быть и свою жизнь в кандалах кончать, пошутил стражник, но в его голосе яс расслышал талику зависти. "Дай отпить из твоей кружки", вдруг попросил он своего надзирателя. "Тебе не положено, отродье колдовское, пить ничего, кроме зелья". Цуремщик надменно посмотрел на Яза. Всё тут загадил, навонял своими испражнениями. И что вы, маги, только жрёте? Так пахнет мраморная говядина и трёхсотлетнее вино, когда его съел тот, кого собираются казнить, не остался в долгу ящер. Вот ты, страж, когда-нибудь ел мраморную говядину или пил трёхсотлетнее вино, а? Он выдержал паузу, искоса вглядываясь в лицо стражника, и без труда наблюдая за тем, как поочередно отражаются на его лице зависть, гнев, снисхождение и снова зависть. «Но мне-то уже не помочь, а вот тебе помочь могу. Дай лишь и спить из кружки», — уже миролюбиво закончил маг. «Чем ты, пляшивый смерть, можешь мне помочь?» — тюремщик оперся спиной о стену. «Тут над нами, на пяток этажей выше, есть специальное место». которая может сделать счастливыми разных людей и дать им то, что они заслуживают, и что тёмный мир отнял у них. Я сверкнул глазами, обводя взглядом свою камеру, и по реакции стражника понял, что попал в точку. Я дам тебе ключ заклинания. Тебе нужно будет лишь подняться туда и расслабившись прочитать его по бумажке. Тогда то место, сфера, даст тебе всё, чего ты и вправду достоин. «Но после этого ты придёшь сюда и напоишь меня напоследок». «Договорились?» «И что за заклинание?» — заинтересовался стражник. «Дай сначала и спить», — уже требовательным тоном произнёс Яс. Тюремщик подошёл к нему и поднёс к губам кружку. Алкоголь потёк по измождённому нутру ящера, согревая изнутри. Затем стражник ушёл, вскоре вернулся с карандашом и бумагой, И я спродиктовал ему заклинание на древнем языке. Перевод, который знал лишь он, звучал так: "О сферы, я указываю вам того, кто нарушил ваш закон, того, кто бежит от легендарного зверя". После того, как произнесёшь, добавил ящер, закончив диктовать: "Нужно будет указать пальцем прямо вниз в знак согласия принять все недополученные тобой награды и отрицания дерьмовой жизни". Можешь даже на моё дерьмо указать. А сейчас произнеси это несколько раз, чтобы я мог подкорректировать произношение, потому что Сфера любит точность. И ступай туда, чтобы принять своё богатство. Но помни, что ты мне обещал принести ещё пиво. Помню, помню, поспешно произнёс стражник, читая вслух непонятные слова на древнем языке, записанные обычными, понятными ему буквами. Поспеши, я хочу напиться перед казнью. поторопил его маг. Как только дверь закрылась, душу ящера посетила радость. Скоро это всё закончится.